Глава третья. Игра в Иго. Японская империя. Япония. Остров Садо. 23 ноября 1921 года. Поселок Рёцу. Получив подтверждение от основных групп, капитан ССО Лазарев дал команду радисту на передачу сигнала о начале второй фазы операции «Павлин». Что ж, в задачу его отдельной роты не входили ни захват острова Садо, ни крупные столкновения на его территории. Желательно было вообще обойтись безо всякого шума. Высадившись еще позавчера ночью, Они скрытно рассредоточились по острову, заняв исходные позиции у мест, с которых как-то могли воспрепятствовать либо высадке, либо непосредственно ходу дела. Полчаса спустя, как и было условлено, пришел сигнал из центра. Операция идет по плану. Предгорье Кимпоку Сколько времени живет десант? Сутки. С момента огневой высадки или с момента обнаружения противником? После этого счет начинает идти на часы или даже минуты. Десант нужно либо деблокировать, либо эвакуировать, либо он погибнет в полном составе. Был еще вариант диверсионно-партизанской войны, но для этого требовались специфические условия, подготовка и обеспечение. Да и местность, подходящая не в последнюю очередь, но партизанить на совсем небольшом острове с враждебным тебе населением, где почти каждый друг друга знает, а ты даже сотни метров выдаешь себя за чужака, но это еще та проблема. Впрочем, поручик ССО за заслуги Шуберт партизани здесь и не собирался. Залив Рёдсу. Черный резиновый гидрокостюм защищал от холода моря. Ласты давали подвижность, а маска и баллон новой системы Флюса Антонова обеспечивали достаточную автономность под водой. Лейтенант отряда Баракуда Александр Гендель еще раз проверил все крепления и нажал рычаг, приводя в действие часовой механизм взрывателя. Время пошло. Залив ребцу, подводная лодка Навага. Капитан третьего ранга Грим и кондукторы Вашка просто ждали. Их отряд Баракуда два месяца готовился к этой дерзкой операции. Оскар Карлович усмехнулся внутренне. Да, они с и Союзом Композиторов к операции против Джейкоба Шифа готовились меньше времени. Конечно, там была проведена большая подготовительная работа еще до прибытия их команды в Нью-Йорк. Ну, так и здесь они были не одни. Командующий ССО граф Слащев особо подчеркивал, что операция сия на личном контроле у государя. Что ж, все предварительные ходы сделаны. Теперь остается просто ждать. Королевство Сиам. Сиамский залив. 23 ноября 1921 года. Приближался к исходу их второй час рыскания над водами Тихого океана. Никого и ничего не считая глупых рыбацких лодок, бедным экипажем которых абсолютно наплевать на все перипетии, идущие в их краях войны. Впрочем, какой войны? Наверняка они очень удивятся. Сообщи им кто-то об этом факте. Что они видели? Иногда проходящие мимо них большие корабли, ощетинившиеся пушками? Или вот как сейчас идущие высоко в небе самолеты? Как оно касалось их размеренного и скудного существования? Никак. Штабс-капитан Розен одернул себя. Нашел о чем думать на боевом вылете. Гори они синим пламенем эти рыбацкие калоши. «Где вражеская эскадра?» Моторы гудели, волны внизу катились, давным-давно рассвело, но большой эскадры не было и в помине. И гадство, воздушная разведка, шарящая по округе, тоже ничего не видела, кроме волны и рыбацких утлых челнов, будь они неладны. В общем, похоже, что их миссия провалилась. Вероятно, за ночь эскадра противника отошла значительно Маристия. А может, они их просто где-то пропустили, хотя по приказу командира полка растянулись в длинную цепь, стараясь охватить как можно большую площадь моря. Другие полки тоже не ворон читали, но пока все безуспешно. «Командир! Приказ! Возврат на точку!» «Принято, четвертый! Дубльком звением на возврат на точку!» «Есть!» Петр Карлович переложил штурвал своего гидросамолета ГСН-5 и, дождавшись подхода машины с эскадрильи, и выстраивание их в заданный строй повел свой самолет на базу Сатахип. Не повезло. Японская империя. Остров Садо. 23 ноября 1921 года. Посёлок Рёцу. Мощный взрыв, прозвучавший со стороны заливов, сполошил весь поселок. Все высыпали на берег, дабы с возвышенности поглазеть на происходящее. А посмотреть было на что. Вспомогательный крейсер «Синану-Мару» был объят пламенем и уже кренился на борт. Экипаж засуетился, начав спускать шлюпки с накренившейся стороны судна. Кто-то на берегу закричал, указывая на море. Действительно, из глубины вод показалась подводная лодка. Возникла пауза. Вероятно, русские что-то кричали японцам в рупор. Но на берегу не было слышно ничего, кроме шума ветра и волн. Японский военно-морской флаг продолжал реять на мачте тонущего вспомогательного крейсера. Большая туша 135-метрового бывшего пассажирского лайнера медленно кренилась к волнам. Внезапно одно из 152 миллиметровых орудий «Синану Мару» открыло огонь по врагу. Рядом с русской подлодкой вспух высокий фонтан. Мимо. Крен мешал прицеливанию. Но японские комендоры оставались у своего орудия, и продолжали стрелять, даже без особой надежды попасть. Поселок Рёцу, штаб гарнизона. Товарищ поручик, чисто. Доложено было в полголоса, хотя тут и не было больше никого. Но привычка у спецназовца прочнее клинка. Береженого Бог бережет, как говорится. Поручик ССО Чернов переступил через очередное тело на полу стараясь не наступать в лужи крови, которые тут были повсюду, дабы потом не следить кроваво при отходе. Что ж, вроде все. По крайней мере, из тех, у кого хватило ответственности, соблюдать свой долг и оставаться на службе, а не сбежать на зрелище на берегу. Что ж, обошлось без выстрелов. Действительно, чисто сработали. Иванов, что у тебя? Радист кивнул, пакуя в деревянный ящик какие-то таблицы с иероглифами. Ну, японского я, положим, не знаю, но смею полагать, что это кадык к шифрам. На материке разберутся. Добро, Иванов, заканчивай. Тот вновь кивнул и со всей силы врезал подобранным у двери топором для колки дров по нижней внешности радиостанции. Полетело стекло, заскрежетал металл, а сам поручик Чернов, глядя на творящуюся вакханалию вандализма, отметил про себя, что япошки потихоньку прибарахляются в техническом плане. Понятно, что остров саду важен, но с радиостанциями у Японии было довольно плохо. В основном британские. Русских, итальянских или, на худой конец, немецких у них практически не было. А это значит, как надеялся Чернов, что после потопления Синан-Мару активных радиостанций на острове не останется. Залив Рёцу. Подводная лодка «Навага». Грим, стоя на мостике, смотрел в бинокль на суетящихся японских артиллеристов. Самым простым вариантом было бы просто пустить торпеду по Сена-Мару практически в упор и потопить их. Но Грим добивался того, чтобы как можно больше членов экипажа японца погрузились в шлюпки и отбыли к близкому берегу. Для дальнейшей фазы плана барахтающиеся или закоченевшие, плавающие на поверхности воды тела могли создать определенную проблему. Да и не вышло еще время представления. А то еще чего доброго собравшиеся на берегу благодарные зрители начнут интересоваться чем-то другим. Крик вперед смотрящего заставил его спешно опустить бинокль. «Товарищ командир, японский эсминец!» Оскар Карлович чертыхнулся, обращая взор своей оптики в требуемую сторону. «От черт! Откуда он тут взялся?» «Так, как говорится, что-то пошло не так». «Машина! Самый полный! Право на борт!» Эсминец шел нехорошо, разворотом своим явно показывая, что собирается пустить торпеды в борт такой близкой подводной лодки. Причем в борт — это буквально расстрелять в упор. Развернуться на вага никак не успевала, маня противника всем своим силуэтом. Командир Ивашко, оттолкнув наводчика от их орудия, взялся за процесс сам. Выстрел! Но что мог сделать 47-миллиметровый снаряд из пушки системы Гочкиса эсминцу, который даже не считал нужным размениваться на артиллерию? Поселок Рёцу. На смену гневным криком на берег пришла радость и воодушевление. Жители и солдаты острова с восторгом смотрели на героизм своих соотечественников. И в этой нервной кутерьме никто, включая солдат, так и не обратил внимания на то, что с берега по вражеской подлодке так и не выстрелило ни одно орудие. Поселок Рёцу. Здание управления государственных шахт САДО. Охрана управления не успела оказать какого-либо организованного сопротивления. А вот при подходе к складу добытых материалов возникли первые сложности поскольку местные охранники решительно забаррикадировались изнутри и открыли огонь из своих арисак по непрошенным гостям. Штабс-капитан Дуров быстро предпочел оставить между собой и биссектрисы огня угол кирпичного здания. Ситуация скверная, но, по большому счету, не считая того, что они шумно обнаружили себя, не настолько критичная и была предусмотрена планом операции. Стоит ли удивляться, что цели их операции охраняют лучше, чем бумажные халабуды в деревне, которые по какой-то непонятной причине сами японцы считают домами? Но времени терять было нельзя. Сейчас подойдут смежники. От угла до позиции засевших на складе было метров пятьдесят, так что гранатами их не закидать, а место открытое. По уму строили, но и они по уму составляли план операции. «Шмель!» — Сделай! — Сделаем в лучшем виде, товарищ штабс-капитан! Уредник Шмелев уверенно по-хозяйски сноровисто отщелкнул от корпуса прицельную планку. Рядом с ним капрал Борискин проделал ту же операцию. — На счет три! три — Три! Шмелев резво высунулся из-за угла и, не обращая внимания на пару просвистевших над головой пуль, присел на одно колено, положив трубу на плечо, прицелился и выстрелил. Пороховая граната вылетела из гранатомета и устремилась в сторону засевших. Едва урядник отвалился вправо, как его место занял Борискин, и через полторы секунды выстрелил в том же направлении. Из-за угла дважды рвануло. Дуров высунул из-за угла объектив перископа и подождал, пока рассеется пыль. Краем глаза он увидел, как Шмелев и Борискин подготовились к новому залпу. Да, там на позициях охраны кто-то шевелился, ошалело, крутя головой. Вон вторая голова с руками, трущими глаза. А вот и смельчак с карабином готовится устроить позицию получше. Вот что, братья, пройдись-ка по ним еще по одному разику. Глупо будет нарваться на дурную пулю. Поселок Рёцу. Стрельба и взрывы наверху в стороне шахта управления встревожили многих. И они закрутили головами. Но основная масса собравшихся продолжали с восторгом смотреть на разыгрывающееся веселое представление о том, как сейчас будут повержены русские варвары. «Имперское единство России и Ромы», «Ромейская империя», «Константинополь», «Дворец единства», «Ситуационный центр», 23 ноября 1921 года. «Не повезло». «А как красиво было задумано! Но, увы! Увы!» Я стоял у камина, глядя в будущее пламя. Дрова, которые поначалу не сразу принялись, теперь давали такой жар, что даже приходилось опасаться, немного ли было брошено в черный зев щедрой рукой. Ночь на улице. Холодная константинопольская ночь. Было сыро и ветрено, так что камин был совершенно уместен. Но я разжигал его все последние дни. Не хватало мне чего-то, наверное. А может, еще не отошел от стылой осени ставки в Чите. Да, там уже утро. Снег лежит, как сообщают. И температурка бодрячая. Всего-то минус 20 По Цельсию. Что ж, если дела как-то не определятся, скоро мне доведется пробежаться по четинскому снежку. Люблю, знаете ли, пробежки по утрам. По морозцу. Бодрит. Что ты скажешь о делах наших скорбных? Где-то либо нас обыграли, либо мы прошлепали, либо что-то произошло иное, о чем мы пока не знаем. Или догадываемся. Например, нелогичные движения Японо-Австралийского флота возьмем, Они могли произойти по причине внезапно образовавшегося появления на севере японских островов четырёх, пусть и довольно устаревших, но зубастых линкоров в составе новообразованной третьей Тихоокеанской эскадры. Да и массированный русский десант на Хоккайдо вряд ли добавил спокойствие в штабах японских армий и флота. И все бы ничего, в принципе. Да и флот Метрополии располагал довольно приличным набором кораблей, но наше решительное превосходство в воздухе в том районе делало морское сражение на широтах севернее Токио весьма рискованным для японцев. Могло и прилететь. Буквально. А истекшие месяцы войны показали, что авиация в стране восходящего солнца с военно-стратегической точки зрения еще долго будет находиться в зачаточном состоянии. Ничего ведь вдруг не бывает, ниоткуда не возникает, и никакие поставки самолетов контрабандными прорывами караванов тут им не помогут. Нет, тут требовалась основа, которой у японцев не было. Я холил и лелеял свою авиацию. Я четыре с лишним года выявлял, отбирал и двигал вперед решительных инициативных умелых пилотов и командиров, в том числе и прошедших реальную войну. Я открывал по всей империи летные училища и школы, аэроклубы и парашютные вышки в парках, фронтовое братство, структуры генерала Маршина, всякого рода военно-патриотические общественные организации отбирали и учили для авиации будущих радистов, Борт стрелков, механиков, работников аэродромных служб и прочее, прочее, прочее. Я выкупал по всей Европе ставшие ненужными после войны всякого рода аэропланы, а в России организовал относительно массовое производство моторов и корпусов самолетов как фанерных, так и металлических. Множество новых моделей, концепций, испытаний, прототипов. Полеты двигали вперед развитие авиации, военной и гражданской. Конструкторские бюро, полигоны, цеха, мастерские, ангары. Большая и сложная инфраструктура. И из тех же Германии и Америки шли потоком как моторы и запчасти, так и целые новые самолеты. Мои пилоты, их экипажи, их командиры буквально не покидали небо, участвуя не только в тренировках, но и в реальных боях. Благо всяких войн по периметру и не только нашей благословенной империи всегда хватало. Да, это были не те войны, но это опыт, несколько отличный от теории в учебнике. Иногда у меня складывалось впечатление, что экономика империи платит авиации свою десятину, столько средств на это все уходило. Конечно, я утрирую, огромные расходы тянуло именно создание авиационной промышленности, смежников, электростанций и всего того, что в итоге превращается в блестящий лаком новенький самолет на аэродроме. Я сделал именно авиацию тем локомотивом, который должен потянуть за собой развитие высокотехнологической экономики в России. Немного ли я? Нет, было бы хуже, если бы этого я в этой реальности не было. Конструкторы, технологи, промышленность, кадры, аэродромы, инфраструктура. Откуда у японцев это все могло взяться вдруг? Привезли под покровом ночи на контрабандном пароходе? Чудес-не бывает. Что-то, конечно, у японцев было. Что-то они лихорадочно пытались сделать. Отправили несколько сотен будущих пилотов учиться в ту же Австралию. Но это все пока мало на что влияло. хирохита и его генералитет прекрасно понимали ситуацию. На итоге первых месяцев войны доказали, даже самым упоротым сомневающимся, что при нашем полном превосходстве в воздухе любые операции армии и флота сопряжены с очень большим риском получить чем-нибудь тяжелым сверху. Или в борт. В основных генштабах и адмиралтействах мира ход военных действий, конечно, тоже изучался, и там делали соответствующие выводы, в том числе и повторно изучая опыт сражения при моун битву за проливы и другие случаи массового применения нами авиации. В высоких кабинетах уже шла яростная драка между сторонниками разных концепций И пока, судя по всему, линкорная гонка моей версии истории может реально превратиться в гонку авианосцев, где линкоры будут выполнять лишь функцию тяжелого артиллерийского, обеспечения и прикрытия. В общем, здравствуй авианосные ударные группы во всей красе. Тем более, что за рубеж утекли секретные сведения о том, что я повелел после приема в строй суперленкора «Иван Грозный», два строящихся в Николаеве суперлинкора серии «Пантократор» достраивать уже как суперавианосцы, а в Питере начать разработку проекта создания авианосцев на базе линейных крейсеров серии «Измаил». Нужно ли говорить, что это лишь ускорило процесс и повысило градус дискуссий и добавило судорожности военные заказы? Не случайно ведь в японо-австралийской эскадре Было аж 4 авианосца, способных нести 90 самолетов. Значит, проблему они понимают и меры принимают. В общем, в районе Индокитая вырисовывалась сложная морская шахматная партия с большим количеством кораблей и авиации с обеих сторон. В принципе, вылазка на Сатахип скорее напоминала прощупывание позиций. Вряд ли командование противника настолько наивно, чтобы верить, что русско-итальянская эскадра рванет за ними, сломя голову. С другой стороны, на нашу приманку они не купились. Информации своей разведки о том, что Пантократор стоит у причальной стенки с вышедшей из строя двигательной установкой, они не поверили. А жаль. Не скажу, что я прямо жаждал большого сражения. У нас с японо-австралийской эскадрой был паритет, ну, практически. Но за счет существенного большего количества авиации в районе северной части Сиамского залива и за счет умения ее применять, мы могли потопить или вывести из строя несколько кораблей еще до начала сражения и всячески надоедать противнику в ходе боя. Весь расчет строился на том, что нам удастся использовать дополнительных пару полков береговой авиации, радикально изменив расклад в нашу пользу. То есть, выражаясь спортивным языком, это была бы игра на нашем домашнем поле, где, как известно, и стены помогают. Да и 16-дюймовые орудия Пантократора и Иоланды Савойской внесли бы свой вклад в битву. План был хорош, но вот с открытым морем, вдали от берега, все становилось не так однозначно. Не считая всякого рода разведывательных самолетов на крейсерах и линкорах, мы имели там в своем распоряжении два авианосца, по 20 машин на каждом, и три авиаматки по 4 летуна на каждой. Итого всяких боевых самолетов в походе у нас было всего-то 52 штуки против, повторюсь, 90 у Япона австралопитеков на четырех авианосцев. И здесь уже я не мог предсказать исход воздушно-морского сражения. Могу только констатировать то, что битва была бы просто эпичной и первой в истории человечества, если не считать Моунзунда. Но там были другие исходные, Встречного авиаморского боя там не было. В общем, вытянуть к берегу противника не удалось на данные своей разведки. О проблемах на Пантократере японцы и австралолюдоеды не купились. Они обозначили себя, гавкнули в ночь, словно собака, и убежали. Где они сейчас? Это серьезный вопрос. От ответа на него зависит, если не все, то очень многое. Кто кого где перехватит, кто в каком построении будет сражаться, какой маневр совершит. Главным слабым местом объединенной эскадры противника как раз и была ее разъединенность и непрогнозируемость того, как поведут себя австралийцы, ведь в войне они официально не участвуют. А между тем силы потомков британских каторжников составляют половину объединенного флота, а из четырех авианосцев три австралийские. Не исключался вариант того, что в решительный момент, как это уже случалось с британцами, Они просто останутся в стороне. И тогда живые японцы позавидуют мертвым, поскольку мы их просто раздавим. Японские адмиралы это тоже прекрасно понимали и вынуждены были учитывать такой риск. Главная задача противников была предельно ясной. Не пропустить нашу вторую Тихоокеанскую эскадру к метрополии, по возможности ослабив сражений, заставив часть кораблей отправиться на ремонт или интернироваться в ближайшем порту. Тогда и расклад сил в районе между Индокитаем и Филиппинами мог бы существенно поменяться. Но когда этот план разрабатывался, в японских штабах два наших приближающихся суперлинкора виделись большей проблемой, чем наша авиация. Реальность же оказалась прозаически иной. А тут тебе еще и появление из ниоткуда третьей Тихоокеанской эскадры. И Хоккайдо. Так что в Токио могли принять какое угодно решение в изменившейся ситуации. Как сообщает наша разведка, высадка наших войск на Хоккайдо произвела довольно тягостное впечатление и на их вооруженные силы, и на все общество. Позиции партии мира заметно усилились. И уже немало голосов, в полголоса призывали начать консультации, дабы не потерять в этой войне все. Поэтому властям что-то нужно было показать. Какую-нибудь громкую победу. И не где-то там у черта на куличках, типа Сиама. А так, чтобы подданный результат немедленно почувствовали на себе. Бомбёжки прекратились. Императорские армии и флот решительно переломили ход войны. Осталось подождать и верить. Победа близка. Ну и все такое, что пишут в газетах по такому случаю. В общем, других объяснений, кроме срочного возврата эскадры противника в Японию, я пока не находил. Не конвой же охранять отправили суперлинкор Нагата. линкор и прочую бронированную морскую машинерию. Или они все же затаились и ждут нашу эскадру для генерального сражения? Поди, знай. Самое паршивое, опять же, что мы их потеряли из виду. Я пялился в карту, словно надеялся, что она вдруг станет виртуальным экраном на который начнут в режиме реального времени поступать сведения со спутниковой группировки в космосе, с авиации и беспилотников дальней разведки, с ближних ударно-разведывательных беспилотников, наземных, аналитических и ситуационных центров. И вся эта карта живет, обретет множество отметок, точек, параметров целей и движения, обозначив наши силы, силы противника, гражданские суда, метеорологию, прогнозы, сценарии. Я в сердцах едва не сплюнул себе под ноги. Черт знает что. Вот где они? Огромная эскадра, это же не иголка в стоге сена. Она же не может просто потеряться. И пока они сами себя не проявят, или их не встретят какие-то торговые или пассажирские суда, мы об этом и не узнаем. И хорошо, если у встретивших будет на борту радиостанция, что редкость в тамошних краях, там лайнеры как-то не особо ходят. Иначе мы получим известие только после того, как эти самые встретившие доберутся до порта своего назначения. А к тому моменту ценность их наблюдений будет нулевой. Вариант чуть лучше, если означенная эскадра зайдет в какой-нибудь порт на бункеровку и пополнение запасов. Даже если в порту нет наших агентов, то мы узнаем все равно. Через третьи руки на третьи сутки. Это тоже сведения так себе по оперативности и ценности. По принципу «ага, мы их видели, мы их видели». Короче, противник исчез, это факт. А мы зря сожгли кучу авиационного топлива, которого на базе САТАХИП и так не слишком-то много. Не считая неизбежных поломок и прочего техобслуживания, вернувшихся на базу самолетов. Хорошо, хоть вернулись в полном составе. Нарисовался воодушевленный адмирал Канин. «Государь, нашли!» — хмыкаю. «Ну-ка, удивите меня!» «Государь, разведывательный самолет, вылетевший с аэродрома на базе Потани, обнаружил кильваторные колонны, движущиеся на Зюй-Зюй-Ост. Противник поднял корабельную авиацию, но нашему разведчику, благодаря скорости, удалось уйти на базу. Донесение было передано по радио, как только искомая эскадра была идентифицирована. Итак, нашлись. Эскадра в полном составе. Если судить по докладу, то да. Но особо времени на осмотр у экипажа не было. А аэрофотосъемку осуществить не удалось. Юго-юго-восток. Огромная эскадра спешно уходит на юг, удаляясь все дальше и дальше от цели своего похода. Надрать нам задницу, не допустив соединения второй Тихоокеанской эскадры из Сатахипа и первой Тихоокеанской, блокированной во Владивостоке. Уходя на юг, они открывают выход нашему флоту из Сиамского залива, и мы уже можем разжигать топки на кораблях, надеясь успеть обогнуть Индокитай и выйти на просторы Южно-Китайского моря. Или от нас именно этого и ждут. Поди знай. М да. Все чудесати и чудесатие. Как говорила Алиса, надеюсь, вы знаете, кто это. Ваше мнение, Василий Александрович. Адмирал смотрел на карту на столе. Государь, только за один бессмысленный пока поход к Сатохипу и обратно они прошли пару тысяч морских миль с соответствующим расходам топлива и прочего. Недешевое удовольствие при ограниченности наличия ресурсов даже в нейтральных портах. Все излишки, как вы знаете, выгребли для формирования гуманитарных конвоев. Так что в округе сейчас острая нехватка всего. И такие прогулки вызывают недоумение, откровенно говоря. Рискну даже предположить, что там, у Сатахипа, как вы любите выражаться, что-то пошло не так. Ведь австралийцы в бой так и не вступили, а без них такая атака превращается в форменную авантюру. Я прошелся вдоль стола, краем глаза видя, как, согласно уставу, поворачивается за моим перемещением вытянутая фигура адмирала. Замечаю. А большая часть транспортов и грузов в конвоях там формально австралийская, ведь так, Василий Александрович? Тот кивает. Точно так, государь. Но все же смею полагать, что Лондон заинтересован в проводке этих караванов в Японию. Но хотят ли они рисковать своими лучшими кораблями в этом полушарии? Этот вопрос остается открытым. Пока мы наблюдаем с их стороны продолжение тактики грозного надувания щек при разговоре полунамеками. Японцы спешат, британцы не торопятся. Японцам срочно нужны корабли для обороны метрополии. Англо-австралийцы тоже не против. Как и не против того, что в сражении у берегов Японии сильно были потрепаны и японский, и наши флоты. А лаймы останутся целенькими и будут продолжать надменно диктовать свою волю нам и японцам. Так что лично я бы предположил все же бункировку и загрузку припасов для дальнего похода к берегам Японии. Это может быть имитацией с целью выманить наш флот из Сатахипа и втянуть в морское сражение где-нибудь южнее Индокитая. Кивок. Может и так, государь. При условии, что в Лондоне действительно решились на войну, в чем пока имеются определенные сомнения – Но скорее японцам сейчас не до этого гипотетического сражения. Учитывая идущую полным ходом оккупацию Хоккайдо и фактическое владычество наших сил, севернее линия Вонсан-Фукусима. Нет, этот флот японцам нужен там. И чем быстрее, тем лучше. Тем более, что наверняка в Токио уже знают о результатах сегодняшнего дня на фронтах. Качаю головой. Не сглазьте, День День там. Еще не закончился, Василий Александрович. Японская империя. Остров Садо. 23 ноября 1921 года. Посёлок Рёцу. Внезапно корпус эсминца Усио буквально разломился надвое. Его вывернуло. Огненный вулкан вперемешку с бурным гейзером поднялся в небо. Второй взрыв произошел через несколько секунд чуть ближе. Торпеда. Ее силуэты и след были видны с берега. Ударила в борт наклонившийся Синано-Мару. Залив Рёцу. Подводная лодка «Навага». Гримм снял фуражку и перекрестился. Жаль, что не его торпеда отомстила за горечь поражения Цусимы. За предательство и за то, что именно Синана Мару первый обнаружила русскую эскадру и вела ее дальше. Грим знал, что бой все равно был бы проигран. Слишком много было заинтересованных в этом лиц, в том числе и среди императорской фамилии, руководство флотом, аристократии, сановников и чиновничества. Русская эскадра была обречена, а Россия неизбежно двигалась к попытке свержения самодержавия в 1904 году. Все это они очень подробно проходили в Морской академии при Адмиралтействе, разбирая не только тактические схемы боя и ход сражения, но изучая общественную, политическую, властную ситуацию тех лет. В том числе и не только в России. Не все старые чины были довольны новой программой обучения, напирая на то, что армия и, о боже, флот должны быть вне политики. Но лично государь настоял на новой программе. Что ж, вот и отправилась на дно истории Синаномару. Вряд ли здесь ее когда-нибудь будут поднимать на поверхность, пусть даже на металлолом. Поселок Рёцов. На берегу возникла суета, местами переходящая в панику. Однако нашлось и немало тех, особенно среди солдат с винтовками, кто вдруг возжелал поскорее разобраться с тем, что за стрельба раздается у управления, а заодно убраться от опасного и непонятного берега подальше. Сформировались первые стихийные группы, нашлись даже те, кто возглавил такой поход, но сверху из зарослей ударили два пулемета — дав длинную очередь вдоль их ног. «Всем стоять на месте!» Команда на японском языке несколько остудила горячие головы, и тут вдали послышался далекий рокот множества авиационных двигателей. Головы всех присутствующих повернулись навстречу звуку. Еще через несколько минут рокот распался на несколько групп, и вот первая выбросила из себя черные точки, которые одна за другой превращались в белые купола парашютов. Японцы, как завороженные, смотрели в небо. Может, их гипнотизировал величественный вид неба, усеянного белыми цветками, которые так похожи на хризантемы. А может, те два черных пулемета, которые смотрели на них с холма, но лишь когда вторая группа начала одна за другой заходить на посадку, скользя поплавками по тихой глади залива Рёцу и катясь к береговой кромке, японцы на берегу встрепенулись. Однако туша, всплывшей еще одной подводной лодки, которая почти не уступала Сена Мару, по своим размерам охладила даже самые горячие головы. Русские пришли. Дюжина гидропланов подошла к берегу, и из их люков начали выпрыгивать в залив морпехи империи Единства. 240 морпехов, не обращая особого внимания на ошеломленную толпу, быстро рассосредоточивались, отнимая по пути всякое оружие у японцев и занимая обозначенные планом места. У каждого из них была своя цель и своя задача в каждый момент времени. Текст Виталия Сергеева. Сиамский залив, в 50 милях от мыса Камау, линкор Нагато, Адмиральская каюта, 24 ноября 1921 года. Присаживайтесь, Такеши. Адмирал Фусими Хироясу, командующий Объединенным флотом Японской империи, пригласил своего начальника штаба составить себе компанию, разделив кожаные кресла адмиральской каюты. Благодарю, ваше высочество. Точинай, провожает англичанина, австралийца, ваше высочество. Адмирал Такеши едва заметно улыбнулся. Усмешка в ответ: Полноте Таракабе. Вернул шутку принц, переходя на менее официальный тон. «Если сэр Герберт Ричмонд — австралиец, то спешащий от Сайпана адмирал Кату тогда полинезиец». Такеши склонил голову, обозначая согласие. «Так и где наш первый джентльмен флота?» — повторил вопрос Хироясу. На этот раз Такобары ответил по существу. «Адмирал японско-императорского флота Содзиро Точинай провожает адмирала австралийского королевского флота Герберта Ричмонда». «Что ж, даже хорошо, что Садзира не будет мешать нам сейчас со своей британской опрометчивостью». Завершил прелюдию Хироясу. Такеши учтиво молчал. Он чувствовал в словах принца допустимую для члена императорской фамилии глубину иронии. «Что вы думаете, Такеши, о сказанном здесь четверть часа назад австралийским командующим?» «Насколько я знаю, англичан, сэр Ричман был искренен в извинениях, ваше высочество» но и особого расстройства за бегство от сражения с русскими я у него не почувствовал, — иронично заметил принц, лишь вежливые слова сожаления. Таких же осторожно заметил. Согласен с вами, австралийцы не рвутся в бой, и, может, даже к лучшему, что они оставили нас до битвы. Принц кивнул. Может, и так, адмирал. Но что вы скажете о красивой теории Ричмонда, оправдывающей свою нерешительность заботой о сохранении нашего флота? Он явно заранее продумал свои объяснения, и звучат они вполне логично. Да, он умело разгадал стратегию русских. Они сначала должны принудить нашу империю к сдаче, отрезав от снабжения. Но это невозможно без уничтожения флота Микадо. А уничтожить наш доблестный флот северные варвары не смогут, если мы сами на этот бой не выйдем. Но отрезав Японию от снабжения, русские могут вынудить наш флот к бою. «Я вроде верно изложил сказанное Ричмондом Такеши». Адмирал Хироясу вопросительно взглянул на собеседника. Тот вновь склонил голову в поклоне. «Да, ваше высочество, сэр Ричмонд очень опасался, что русские будут очень сильны у своих баз, и даже если нам удастся потопить их у Сатахипа, то и сами мы потеряем почти все свои корабли. А значит, некому будет защитить конвой от черногорских пиратов». Принц внимательно посмотрел на боевого товарища. «Англичанин, конечно, в чем-то прав, хотя глупо было не воспользоваться сковавшей их аэропланы облачностью. Да и уход на север еще полчаса назад мне казался ошибкой. Вы сами, Такеши, как думаете, верно ли австралийский командующий угадал стратегию русских?» В словах адмирала Ричмонда есть обдуманность. «С учетом действия этой новой эскадры русских», можно было бы сказать, что они подтверждаются. Русские уверенно заняли наши порты на Хоккайдо, как и хотели до того, как украли у нас Рюдзюн. Порт Артур. Теперь у них есть инфраструктура и чистые всю зиму гавани для уверенных операций их боевого флота в водах нашей метрополии. Но японский флот там до сих пор не слабее русского и может дать бой без нашего участия. При этом русские лишают нас ресурсов и без поражения флота. Я уважаю армейцев, но твердо понимаю, что в эту зиму мы останемся только с углем Тайваня. Из Северной Кореи нашу армию выбьют, так же, как вынесли с Хоккайдо или заперли на карафута. Если с караванами нам нужно будет сопровождать не только нефть, но и уголь, то наш флот, не сопровождающий топливо, станет в портах уже весной. Адмирал Такеши формализовывал мысли прямо во время разговора. «Значит, русским для блокады Японии не нужно уничтожать флот», — оборвал его принц. «Пожалуй, что так, ваше высочество». С некоторым удивлением завершил логический цепь собственных рассуждений Такарабе Такеши. «А почему Такеши, сэр Ричард, не пришел к таким же выводам?» «Ну, ему нужно было как-то оправдать отвод австралийской эскадры». «Даже не перед нами, а перед собой», — предположил Такеши. «Может и так, может и так. Но вы заметили, как он был уверен и точен в своих рассуждениях?» Адмирал Такеши учтиво и задумчиво кивнул. «А знаете почему?» — продолжил принц. «А потому что это не просто его собственные рассуждения. Это продуманная английская доктрина. Доктрина войны с Японией». «Но мы же...» — адмирал Такеши осекся, Как бы ни было обидно со стороны, но он понимал, что любой штаб имеет всегда планы войны даже с союзниками. Он ставит русских на свое место, не учитывая их преимуществ перед Британской империей на Дальнем Востоке. И он мысленно воюет с нами, — закончил рассуждение Такеши. «Да, похоже, что это так, мой друг. Пригнав весь этот свой устаревший флот в наши воды, англичане вовсе не собираются воевать за нас». Они будут только рады, если мы с русскими ослабим друг друга. Но не здесь, а рядом с Японией. Пушки Пантократера, наставленные на Сидней или Дарвин, их пугают. И оставленный в резерве под английским флагом Родни будет бегать от русского монстра и его итальянской подружки даже быстрее, чем его шип Шипхуд бегал у Кипра. Такеши удрученно покачал головой. «И что будем делать, Хирая, Сусан? «За австралийцами мы не пойдем. У нас прямой приказ идти в метрополию Вот, почитайте». Командующий протянул своему начштабу принесенные за краткое время отсутствия последнего шифрограммы. «Нападение на прииски острова Садо? Но разве стоит это того, чтобы так спешно уводить на северфлот?» — изумился Такеши. «Вот именно, адмирал, что стоит». Принц внимательно посмотрел на своего собеседника. Русские буквально за пару дней лишили Японию почти половины добытого угля и корабельных пушек Мурурана. Там же на Хоккайдо мы потеряли прииски у Мамбецу, а значит, вместе с Садо половину добычи золота и серебра, как и все добытое на них с конца августа. Принц вводил Такеши в высшие сферы игры. Фусима Хироясу трезво оценивал свои флотоводческие таланты и понимал, что адмирал Такеши При нем именно для того, чтобы закрыть пробелы в этих талантах. Но думать на уровне большим, чем флот, Такеши, в отличие от принца, не мог. Может, поэтому принц Фусиме Хирояс успешно до похода получил чин полного адмирала и возглавил идущий на главную битву флот. И именно поэтому сейчас надо было объяснить принятые политические решения на понятном адмиралу Такеши уровне. «Ты же знаешь, Такеши, что нам...» В этот раз ничего не дают в кредит. И эта война уже сожрала все накопленное золото. А именно им надо будет расплачиваться за собирающиеся сейчас в Дарвине и у Борнео поставки. У нас осталось только золото Когисимы. И у эскадры на севере выбор – искать битвы с новой русской эскадрой или защищать наше последнее золото. Мы уже понимаем, что англичане не отдадут ни один линкор из идущих с конвоями и обещанных нам. Поэтому терять сейчас флот было бы непозволительной глупостью с нашей стороны. Такеши спросил ровным тоном. Какие будут приказания, Ваше Высочество? И кому, и фукуоку? Отправь с эсминцев в саровакский мир, как просили австралийцы. У нашей старушки скорость та же, что у бывшего Эджинкорта. Там пусть берут караваны и срочно догоняют нас. Мы же через пару часов на всех парах идем к Тайваню. Там бункеруемся, заправляемся тем, что приплывет из Гонконга. Резервы как раз караван из Мири и пополнит. Потом идем к Цусиме. Русские не знают пока, где мы, и не ожидают от нас такой прыти. Потому мы должны успеть». Адмирал Такеши быстро встал и, щелкнув каблуками, кивнул. Принц кивнул в ответ. «Приступайте, адмирал, у нас много. А как выступим, посидим за Такури Саке». «Такури». Графинчик для Сака. Подумаем, чем Ром уступает водке. Японская империя. Токио. Дворец Майдзи. 24 ноября 1921 года. Хирохита играл в Иго. Он считал эту игру самой выдающейся стратегической игрой в мире. Да, однажды поставленный на пункты доски камень, в отличие от реальной жизни, не может быть перемещен захвачен противником или снят с доски. Мог быть только убит. Но зато, как и в реальной жизни, пока камни одного цвета касались друг друга, пока хотя бы у одного из них был даме — дыхательный пункт. Та соседняя позиция, откуда еще поступает воздух, позиция, на которую можно поставить камень в твой следующий ход, то и вся группа камней жива и дышит. Но если последняя позиция будет закрыта противником — то вся группа камней умрет и будет снята с доски. А освободившаяся территория доски перейдет к противоположной стороне. Страна восходящего солнца часто ассоциировалась у него с игрой в Иго. Правила другие, но суть та же. Не дать лишить Японию даме, занять как можно больше территории и в конечном итоге победить. Ведь нет в Иго понятия ничья. Это не предусмотрено правилами. Партию можно лишь отложить. Сегодня его партнером по ЕГО был премьер-министр Такахаси Корыкио. Они пили чай, неспешно говорили на темы поэзии и живописи. И вот настало время обсудить дела. «С какими заботами вы сегодня, премьер-министр?» «Почтенный поклон. Регент, вы правы, забот много. Но больше всего печалит меня ограбление русскими острова Садо. Если я не ошибаюсь, премьер-министр тонна золота». Это не самые большие деньги для нашей казны. Кивок. Это так, регент. В обычные времена. Но наша казна пуста. Все золото уходит сразу на оплату военных и стратегических поставок. Золото и серебро из рудников уходит контрагентам, даже не попадая в хранилище Банка Японии. Хирохита поставил очередной свой белый камень на позицию. «Если мне не изменяет память, премьер-министр», вам прекрасно удалось решить все финансовые проблемы Японии перед войной с Россией в 1904 году. Нашей империи были открыты программы финансирования, кредиты, поставки вооружений и сырья под будущую оплату, а также многое другое. Признаюсь, соглашаясь на ваше назначение, я ожидал чего-то подобного и в этот раз. «Черный камень от Такахаси Корыкио». «Это так, регент, но времена изменились». Джейкоб Шиф погиб на своей яхте в 1917 -м. Макс Варбург разводит руками, говоря о том, что помощь Японии не приветствуется в Рейхе. Британские Ротшильды осторожничают. Другие наши контрагенты, прекрасно осведомленные о нашем финансовом положении, а также о действии морской и сухопутной блокады, хотят предоплату. Причем предоплату золотом, серебром... Или надежными валютами. Британским фунтом, американским долларом, германской маркой, русским рублем. Йену в качестве средства оплаты они принимать отказываются. Поэтому потеря даже одной тонны золота для нас болезненна. И вопрос не только в этом факте, а в том, что это происшествие поколебало равновесие акций на мировых биржах. Тем более после того, как выяснилось, что золотые и серебряные шахты на саду затоплены, оборудование сломано. К тому же известие об утрате нами контроля над основными портами и городами Хоккайдо оставило у заинтересованных лиц весьма тягостное впечатление. Я знаю правила, регент. Знаю, что ничьей в этой игре быть не может. Но не пора ли нам подумать о том, чтобы отложить партию, пока у нас еще остался доме? Имперское единство России Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Квартира Их Величеств. 23 ноября 1921 года. Я валился домой в состоянии усталой, но довольной. Маша тут же озабоченно подскочила ко мне. «Ты как, ужинать будешь? Давай, раздевайся, давай я помогу». С ее стороны это не было каким-то щебетанием или еще какой-то напускной демонстрацией приличий. Нет, Маша давно уже не страдала подобной ерундой. В ее голосе реально слышались беспокойство и желание как-то меня, что, приободрить, поддержать, что-то еще сделать. Думать об этом мне совершенно не хотелось. Просто я очень устал. И все. Ты ел хоть сегодня? Киваю. Но жена с сомнением смотрит на меня. А хотя бы вчера? Усмехаюсь. Ну, вчера-то я точно ел. Вздох. О, корюшка ты моя лукавая. Пойдем на кухню, я тебя покормлю. Знаете, а вот легче мне стало на душе. Вот ей-богу. Что, царь-батюшка не мог себя организовать пожрать? Да сколько угодно и где угодно. Но все это было как-то... В такие минуты я яснее всего чувствую. То, как устал царствовать. И если бы не Маша и не дети... Нет, в первую очередь Маша, то я бы уже сломался. Может, и Ники в свое время так сломался? И Херохита сломается. Нет у них своей Маши, которая готова отдать всю себя без остатка. Просто по любви. Я потихоньку оживал, жуя и запивая. Улыбаюсь уже. «Хочешь хохму?» Маша усаживается напротив и кивает. «Давай. Вижу, какой-то ты довольный». Киваю, смеясь. «Ну так еще бы. Ты же помнишь эту всю историю с островом Саду? Это же чистое ограбление банка, как в голливудских боевиках. Тут тебе и ликвидация охраны, и захват сейфов, и подводные лодки, и 17 гидросамолетов, и воздушный десант». И морпехи, стрельба на море, на суше и в воздухе. Даже стоящие цепью аборигены, передающие из рук в руки свои сокровища пришельцам. Итог, вывезено с острова больше тонны японского золота. Порядка 9 тонн серебра, все шахты и копии затоплены, оборудование выведено из строя. И при этом, при этом, у нас нет даже ни одного раненого. Операция прошла как часы. Ну, почти. Последнее я добавил, вспомнив внезапно объявившийся на сцене эсминец. Ну, в кино тоже обязательно где-то идет наперекосяк. Но герои героически геройствуют, и все побеждают. И всех. И вся. В общем, надо всех наградить. Жена смеется. И себя тоже не забуду. Отчаянно машу головой. «Не-не-не, меня нельзя. Я же памятник. Самому себе за собственные деньги».